Глава 29. Филипп разведывает угольные месторождения в Иллионе. И люди пошли, прошли по земле и описали ее по городам Ея на семь уделов в книге. Библия. Книга Иисуса Новина. 18.9. На языке индейцев Чактау. Филипп Стерлинг ехал в Элеон. Это была небольшая станция в штате Пенсильвания, неподалеку от участка необработанной земли, который мистер Болтон поручил ему обследовать. Последний день путешествия, когда поезд после очередной остановки в большом городе только что отошел от перрона, в вагон первого класса робко вошла новая пассажирка и, осмотревшись, нерешительно села на свободное место. Филипп видел в окно, что какой-то джентльмен помогал ей войти в вагон, когда поезд уже трогался. Вскоре появился проводник и, не дожидаясь объяснений, грубо обратился к пассажирке. «Вам здесь оставаться нельзя, это место занято. Перейдите в другой вагон». «Я не собираюсь занимать это место», — ответила она, вставая. «Я присела только на минутку, пока мне не укажут другое». «В этом вагоне свободных мест нет». Вагон переполнен, вам придется уйти. Простите, сэр, умоляюще проговорила женщина, но я думала. Меня не интересует, что вы там думали. Немедленно перейдите в другой вагон. Поезд идет так быстро, разрешите мне остаться здесь до следующей остановки. Дама может занять мое место, воскликнул Филипп, вскакивая на ноги. Проводник обернулся к Филиппу, спокойно и не спеша оглядел его с ног до головы, всем своим видом, выражая бесконечное презрение. Потом, не говоря ни слова, повернулся к нему спиной и снова обратился к пассажирке. «Некогда мне с вами разговаривать. Переходите сейчас же!» Обескураженная и испуганная его грубостью, женщина направилась к двери, открыла ее и вышла на площадку. Поезд мчался, раскачиваясь из стороны в сторону, расстояние между вагонами было довольно большим, а переход даже не защищен решеткой. Пассажирка вступила на площадку, но в этот момент налетел порыв ветра, поезд качнул на стыке, она потеряла равновесие, упала и неминуемо очутилась бы под колесами, если бы не Филипп, который успел схватить ее за руку и поднять. Затем он помог ей перейти в другой вагон, нашел свободное место и, выслушав смущенные слова благодарности, вернулся к себе. Проводник еще не кончил собирать билеты, и, увидев Филиппа, пробормотал что-то о насах, которые суются не в свои дела. Филипп подошел к нему и резко сказал, «Только скотина, подлая скотина, может так обращаться с женщиной». «Уж не собираетесь ли вы устроить по этому поводу скандал?» – осклабился проводник. Вместо ответа Филипп размахнулся и ударил его по лицу с такой силой, что он перелетел через толстого пассажира, удивленно взирающего на смельчака решившегося спорить с проводником, и ударился о противоположную стенку вагона. Встав на ноги, он тотчас дернул сигнальную веревку, крикнул. «Ну, я вам покажу, черт вас убери!» Распахнул дверь и позвал двух тормозных, а когда скорость поезда уменьшилась, заорал. «Убирайтесь из поезда!» «И не подумаю, у меня такое же право ехать в нем, как и у вас!» «Сейчас увидим», — ответил проводник, подходя к Филиппу вместе с тормозными. Пассажиры пытались протестовать, некоторые даже возмущались. Это безобразие, как всегда бывает в таких случаях. Но ни один и пальцем не шевельнул в защиту Филиппа. Железнодорожники схватили его, стащили с сиденья, поволокли по проходу, раздирая на нем одежду, и вытолкнули из вагона, выкинув вслед пальто, зонтик и саквояж. Поезд пошел дальше. Пыхтя и отдуваясь, побагровевший проводник с победоносным видом, прошел по вагону бармача. «Щенок, я ему покажу!» Когда он исчез, пассажиры начали громко выражать свое возмущение и даже поговаривали о том, что хорошо бы составить протест, но дальше разговоров дело не пошло. На следующее утро в гувервильской газете «Патриот энд кларион появилась следующая корреспонденция. «За шиворот и в болото!» Наш корреспондент сообщает, что вчера, когда дневной экспресс отходил от Г, некая дама, да простит на Бог восклицательный знак, беззастенчиво пыталась пробиться в переполненный вагон люкс. Проводник Слам, старый воробей, которого на Микини не проведешь, вежливо сообщил даме, что свободных мест в вагоне нет, а когда она продолжала настаивать, на своем убедил ее перейти в другой вагон. Но тут какой-то юнец из восточных штатов, раскипятился, словно шанхайский петушок, и осыпал проводника отборной бронью. Мистер Слам с обычной для него обходительностью ответил юному наглецу изящным хуком слева. Наш петушок был так поражен, что тотчас начал шарить по карманам в поисках оружия. Тогда мистер Слам деликатно приподнял юнца за шиворот, донес его до двери и опустил у самой подножки на мягкую кочку, чтобы тот поостыл на досуге. Мы еще не получили известия о том, Выбрался ли наш молодчик из Боскомского болота или нет? Проводник Слам – один из самых вежливых и энергичных служащих на всей дороге. Но не вздумайте сыграть с ним какую-нибудь шутку. Он этого не допустит, будьте уверены. Как нам стало известно, железнодорожная компания поставила новый паровоз на семичасовой поезд и заново отделала в нем вагон первого класса. Для удобства публики дирекция не жалеет затрат. Филипп никогда раньше не бывал в Боскомском болоте и, не найдя в нем ничего привлекательного, покинул его без малейшего промедления. Когда последний вагон прошел мимо него, Филипп выкарабкался из грязи и колючего кустарника на полотно. Он был так сбешен, что даже не чувствовал боли от ушибов. Разгоряченный, в буквальном и в переносном смысле этого слова, он шагал по шпалам и мрачно размышлял о том, что железнодорожная компания наверняка не позволила бы ему шагать по путям, если бы знала, что во время потасовки он потерял проездной билет. Филиппу пришлось пройти около пяти миль, пока он наконец добрался до маленькой станции, где в ожидании поезда у него было достаточно времени для размышлений. Сначала он пылал местью. Он подаст на компанию в суд. Он заставит ее заплатить кругленькую сумму. Но тут он вспомнил, что не знает имен свидетелей происшествия и понял, что поединок с железнодорожной компанией заранее обречен на полную неудачу. Тогда он решил подстеречь проводника на какой-нибудь станции и задать ему хорошую трепку или же получить трепку самому. Но когда Филипп постыл, этот план показался ему недостойным джентльмена. Разве подобает джентльмену расправляться с такими типами, как этот проводник, их собственными средствами? Рассудив так, Филипп задал себе вопрос, а не глупо ли он себя вел с самого начала? Он не жалел о том, что ударил проводника, пусть помнит, но в конце концов разве нет других путей? Вот, пожалуйста, он, Филипп Стерлинг, называющий себя джентльменом, затевает потасовку с простым кондуктором из-за женщины, который раньше и в глаза не видал. Чего ради он поставил себя в такое глупое положение? Разве он не выполнил долг джентльмена, предложив ей свое место? Разве он не спас ее от несчастного случая, может быть даже от смерти? А проводнику достаточно было сказать: "Вы по скотски обошлись с дамой сэр, и я сообщу о вашем поступке куда следует". Другие пассажиры, которые видели все, что произошло, охотно подписали бы вместе с ним жалобу, и он бы наверняка чего-нибудь добился. А теперь что? Филипп оглядел свою порванную одежду и с досадой подумал, что зря так опрометчиво вступил в драку с железнодорожным самодержцем. На той же маленькой станции Филипп разговорился с человеком, который оказался местным мировым судьей, и рассказал ему о своем приключении. Судья, человек мягкий и отзывчивый, с интересом выслушал Филиппа. «Чтобы им пусто было!» — воскликнул он, когда Филипп закончил свой рассказ. «Как вы думаете, сэр, можно тут что-нибудь сделать?» «Боюсь, толку не будет. Не сомневаюсь, что каждое ваше слово — сущее правда. Но суд ничего вам не даст. Железнодорожная компания всех тут скупила, а заодно и федеральных судей. Подумаешь, одежонку попортили. Как говорится, чем меньше сказано, тем легче все исправить. С компанией вам ни за что не сладить».